в наследство. Тут сон, она теперь уже никогда не забудет. Дед снился ей раньше, но этот сон был особенным. Она запомнила его до мелочей. Дед в верхней рясе торопится, будто опаздывает куда-то. А она ему: "Возьми меня с собой, возьми с собой, пожалуйста". Подошёл к ней, обнял, прижал к груди. "Нет, не могу сейчас взять. Послужи мне ещё, послужи". послужи. Это слово впечаталось в память, хотя несколько обескуражило её. А она ведь служит ему как может, поминает часто, во все памятные дни заказывает панихиды. Нет, в его "послужи" заложено что-то иное. Дед благословляет её на дело больше, чем панихиды. Он указывает ей из небытия её собственный путь. Но какой? рассказала опытному духовнику о своём сновидении, посоветовалась с теми, кто хорошо знал богословские труды деда. Решили: она, Варвара Васильевна Чёрная, внучка митрополита Серафима Чичагова, будет собирать материал для книги о своём деде. Послужи. Она послужит ему, собрав в книге по крупицам всё, что только возможно. Дед Варвары Васильевны был человеком необыкновенным, одна только родословная чего стоит, старинный русский дворянский род. Он был правнуком одного из первых исследователей Арктики, приближённого Екатерины II, адмирала Чичагова, внуком адмирала Чичагова, морского министра России, участника Отечественной войны 1812 года. Щедрое наследство досталось ему от именитых предков. И прежде всего, образованность, организаторский талант, бесстрашие, трудолюбие, талант литературный. Последнее вообще присуще их роду, ведь они оставили потомкам ценнейший для историков архив Чечаговых. Сначала над ним трудился дед Павел Васильевич, а потом и сам внук Леонид Михайлович, будущий митрополит Серафим. Им же составлена летопись Серафима Дивеевского монастыря, сыгравшая решающую роль в прославлении преподобного Серафима Саровского. Им же написано «Житие преподобного Серафима», много военно-исторических трудов. Казалось бы, благополучие, успех, надежное место в жизни. Но Леонид Михайлович уходит из мира, принимает монашеский постриг с именем Серафим. Человек, которому так обязан православный мир – прославлением великого святого Серафима Саровского принимает в монашестве его имя. Страшные богоборческие годы. Встать на путь служения Богу было по всем земным меркам мужеством, ведь загребали даже тех, кто ходил на Пасху в церковь, пил на клиросе, крестил ребятишек. Дед Варвары Васильевны был заметным человеком, митрополитом. Мишень, стреляя по которой, вряд ли промахнёшься. В Москве в обыденном переулке есть храм пророка Илии. Его ещё называют Абыденским храмом. Помню, несколько лет назад зашла туда и остановилась, потрясённая. Прямо на меня смотрел со стены Спаситель. Во весь рост, в белом хитоне, готовый вот-вот оторваться от нашей грешной земли и воспарить над нами. Он смотрел на меня, и казалось, только на меня. не отвернуться от того взгляда, не спрятаться за массивными церковными стенами. Подошла к свечному ящику. Какая удивительная икона, поделилась переполнившими меня чувствами с маленькой худенькой женщиной за прилавком. Нравится? Она взглянула на меня глазами живыми и радостными. Это мой дед написал. А вон там еще одна, тоже его работа. Преподобный Серафим Саровский на камне, молящийся. Так я познакомилась с Варварой Васильевной Чёрной. Тогда я не знала, что Варвара Васильевна, продававшая свечи, принимавшая записки о здравии и успокоении, регистрировавшая крестины и понехиды, уже имела звание профессора, была доктором наук. Конечно, многие не понимали её. По всем привычным меркам, славила она человеком благополучным, а значит и жизнью довольным. Чего ещё казалось бы? старитет, уважение, достаток. А она встаёт за свечной ящик и день-деньской на ногах, однообразный, утомительный труд. Её свечной ящик прямо напротив иконы Спасителя, писанной дедом. Какое это было счастье, наверное, каждый день смотреть на икону, молиться перед ней. Вот она, живая память, вот та самая нить, которая увязывает воедино кровное родство людей разных поколений. Говорю счастье только потому, что уверена. Многим из нас его уже не испытать. Обурвана нить, рассыпались бусинки фамильного ожерелья, превратились в безделицу, потому что нет нити, их воедино связывающей. Нить та зовётся памятью. А вот Варвара Васильевна не забыть уже никогда. Как торопилась она всегда домой. когда дед из ленинграда переехал под москву и жил с ними в удельный она знала вот сядут они рядышком он обязательно расскажет что-то интересное и обязательно благословит на ночь а потом она спокойно заснёт на большом диване под образом спасителя в белом хитоне 50 лет спустя она встанет за свечной ящик перед этим самым образом отца не помню в 1914 году, год её рождения. Он ушёл на фронт и не вернулся. Дед с первых дней её жизни принимал участие в её судьбе. Не только кровные узы связывали их, но и духовные. Дед стал ей крёстным отцом. За религиозные убеждения мать Варвара уволились с работы. Она скиталась по чужим углам, денег не хватало. Надо было как-то помогать семье. И Варвара поступила в Московский институт тонкой химической технологии потому лишь только, что там было вечернее отделение, и можно было работать и кормить семью. Потихоньку налаживалась жизнь. Днём работала, вечером шла на лекции. И вдруг, как гром среди ясного неба, их группу взяли и расформировали. Куда теперь? Как теперь? И придумала как. Тихонечко Без лишних слов перешла в другую группу, соседнюю. В журналы её вписали со слов студентов. Зачёты, лабораторные, курсовые, лекции подошло время госэкзанов, сдала, а стали диплом выписывать. Нет её личного дела. Кто такая? Почему не знаем? А потому и не знали, что не было её ни в каких списках. Посмотрите в отчисленных, подсказала Варвара. Посмотрели. Руками развели, а что делать? Экзамены-то все сданы, надо диплом выдавать. Выдали. Кстати, именно это обстоятельство помогло ей избежать комсомола. В институте-то не числилось, вот и не гнали пополнять ряды. С партийностью оказалось сложнее. Московский завод «Каучук», куда пришла она после института, в эвакуацию не поехал. Все четыре года на казарменном положении. Спали по 2 часа в сутки. Домой приходили раз в неделю помыться, перевести дух. Начальник отдела, заместитель главного инженера завода. Куда же без партийности-то? Что делала? Тянула резину, вспоминает Варвар Васильевна. Отговаривалась как могла, а потом узнали, что мать у меня была монахиней. Я ведь во всех автобиографиях писала, что она похоронена в Куремяе, а это ведь кто понимает пютский монастырь? побоялись, видно, куда с таким проколом в партию. Да, мать Варвары в 70 лет приняла монашеский постриг и последние 10 лет провела в пьюхтицах. Трое из четырёх дочерей митрополита Серафима приняли монашество. Вот уж действительно чудеса. Имея сомнительную родословную, предки дворяне, монахи, священники, Варвара Васильевна не пострадала в профессиональном плане, а уверенной и смело завоёвывала новые высоты мирского благополучия. Кандидатская диссертация, докторская, 16 лет на посту заместителя директора НИ, государственная премия, ордена и медали. Удивительно, молилась много, объяснит она позже, особенно великому чудотворцу нашему Серафиму Заровскому. Никогда она не заискивала перед сильными мира сего, никогда не поступалась своим православным, заложенным предками убеждением. И когда умер муж, Николай Валентинович Чёрный был искусствоведом, детей у них не было. Она, как и полагается по-человечески, отпила его в церкви, а на могиле поставила православный крест, единственный тогда на всём Кунцевском кладбище. В Успенском храме Новодевичьего монастыря идет постриг. Перед алтарем пожилая женщина произносит монашеские обеты. И вот называется ее новое имя. Сестра наша Серафима постригает в лосы главы своей я в знамение отрицания мира. Серафима. Именно Серафимой звались в постриге ее мать и одна из ее теток. Это монашеское имя ее деда. А главное – это монашеское имя преподобного Серафима Саровского, которого митрополит Крутицкий и Колуменский ювеналий, совершавший постриг, назвал небесным покровителем вновь постриженной монахини. Трудно ли было сделать такой шаг? Легко, конечно. Особенно в возрасте пожилом, когда жизнь накатана, привычна. Не просто переехать в другой район, из Братеево в Кунцево или наоборот, здесь практически начать сначала, с нуля, преступить через себя, похоронить себя и родиться заново. Монашеский постриг событие величайшее и прежде всего потому, что человека, того, что был ещё вчера, сегодня после пострига уже нет. Есть другой. И другому жить заново. в великом служении Богу, без остатка. Не сразу созрело решение. Было бы удивительно, если бы сразу. Кровные узы прочны тогда, когда их прочность подтверждается каждым представителям рода, когда нет в роду выпадающего звена, нарушающего вековую связь времен. Ее род дал ей силы, и нет ничего для нее страшнее, чем оказаться выпавшим звеном. Она так и ощущала себя всегда, частичкой одной большой и достойной жизни. Сделав шаг к алтарю, она понимала, что после пострика ее звено в родовой цепи станет крепче. В таком возрасте уже почти прожита жизнь. Много званых, да мало избранных. Господь призывает не по возрасту. Он призывает верных. Серафима. Славное имя получено в наследство уже к закату жизни. А в книжных лавках и на лотках православной литературы появилась книга, два толстых тома, автор которой митрополит Серафим Чичагов. Монахине Серафима послужила своему прославленному деду. "Да будет воля твоя", называется книга. Все, кто читал её, единодушны во мнении: книга укрепляет в вере. помогает нам, заблудшим и растерянным, обрести под ногами почву. Но только ль изданием книги послужила матушка Серафима своему деду. Митрополит Серафима арестовали, когда ему было 82 года. Последние дни он чувствовал себя плохо, страшная водяная одышка, двигаться практически не мог. Прикинув, что на чёрном вороне его увести не удастся, представители ОПТУ вызвали скорую помощь. Имущество, иконы, книги, рукописи были конфискованы. Варвара Васильевна обошла все тюрьмы: Лубянскую, Таганскую, Лефортовскую, искала деда, но ответ был везде один: "Митрополит Серафимы Чучагову здесь нет". Она неустанно писала прошения и ходатайства о восстановлении его доброго имени. Наконец-то Ей было сообщено, что он был осуждён за контрреволюционную монархическую агитацию и расстрелян 11 декабря 1937 года. Но вопросов меньше не стало: где захоронен? Как найти могилу, чтобы отслужить панихиду и поклониться праху? И вот однажды в её квартире раздался телефонный звонок, и незнакомый голос спросил: Вы знаете, где похоронен ваш дед? Не знаю, в Бутово, под Москвой. Так Варвара Васильевна познакомилась с удивительным человеком, Ксенией Фёдоровной Любимовой, которая вот уже много лет ищет свидетельства о жертвах гонений на православных людей. В её картотеке имена сутин священнослужителей. Картотека занимает не только всю её квартиру, но и всю её жизнь. Она показала Варваре Васильевне подлинные документы о расстреле деда. Слава богу, можно наконец прийти поклониться месту общего захоронения, зная, что там, среди сотен мучеников, её дед. Долгих 57 лет она сделать этого не могла. Сколько помнила себя, носила мать Рафима крест своего деда, бывшего её крёстным отцом. Она была настоятельницей первого в Москве женского монастыря Новодевичьего. Именно сюда, в монастырскую церковь, где давала свои монашеские обеты мать Ерофима, она ходила ещё совсем девочкой, так как поблизости в клиниках первого медицинского института работала её мама. Удивительно. Да. Жизнь всегда удивительна, если жить не ради мелкого и пустого. Игумене Серафима почила о Господе 19 декабря 1999 года и похоронена в Новодевичьем монастыре в ограде Успенского храма с северной стороны.